Глава двадцать шестая Я вступил на Макунада-стрит, грезя о фунте непрожаренного бифштекса, галлоне холодного пива, уюте теплой постели и передышки от загадок. Перед домом стояла толпа. Над домом в веселом хороводе парили яркие огненные шары. Что за черт? Мое серое вещество объявило забастовку. Мне потребовалась целая минута, чтобы осознать, что происходит. Кто-то из моих ревностных поклонников решил закидать дом зажигательными бомбами. Покойник почувствовал опасность, проснулся, поймал бомбы на лету и теперь жонглировал ими к ужасу оцепеневших бомбометателей и зрителей. Я протолкался в круг. Поджигатели все еще были здесь, неподвижные, как статуи. Лица искажены гримасами, страшными, как у горгулей на четтере. Я выступил вперед, и встал у одного прямо перед носом. «Как поживаете?» «Не очень хорошо. Но не волнуйтесь, все уладится». Бомбы зашипели. «Я вынужден отлучиться. Подождите меня здесь. Я вернусь, и мы еще поболтаем». Я знал, что он трепещет. Дин приоткрыл щелочку. «Мистер Гарретт!» «Верно. Не стоило играть с этими ребятишками». «Смотри в оба!» — крикнул я. и пустился рысью к крыльцу. Дин впустил меня, захлопнул дверь, задвинул все засовы и опустил щеколды. «Что происходит, мистер Гарретт?» «Я надеялся услышать это от тебя. Он посмотрел на меня так, словно я спятил. Возможно, он был не так уж далек от истины. Тогда давай послушаем, что расскажет нам Уволень. Нет нужды лезть из кожи вон или спускать шкуру с моих поджигателей». если я могу заставить покойника прочесть их мысли. Это избавит всех от кучи хлопот, за исключением покойника, разумеется. Я вошел в комнату. Дин остался ждать. Он не войдет сюда бескрайней, по его мнению, необходимости. «Я пригляжу за этими бандитами, мистер Гарретт». «Валяй». Я повернулся к покойнику. «Вот, значит, как. Оказывается, ты способен проснуться». если надо спасти свою шкуру. Теперь я знаю, как привлечь твое внимание. В следующий раз разведу под тобой костер». гарет чума на твою голову. Что ты устроил в этот раз?» «Ничего». Похоже, он собирался продолжить старую дискуссию. «Тогда почему эти маньяки швыряют в мой дом бомбы?» «Эти ребята на улице?» Да они даже не знают о твоем существовании. Они просто развлекаются, пытаясь поджечь мой дом. Гаррет. Не имею ни малейшего представления. Если тебя интересует, покопайся в их мозгах. Я пытался и обнаружил один туман. Они делают то, что им велено. Они полагают, что им не требуются никакие оправдания, кроме воли владыки. Они были счастливы. им доверили это задание. Счастливы, что могут угодить ему. И поджарить нас? Владыка. Кто он? Где его найти? Я не могу ответить ни на один из твоих вопросов. Их опыт и вера говорят, что Владыка, которому они служат, не имеет материального тела и появляется когда и где ему заблагорассудится в любом облике, Он что-то вроде призрака или духа. Я не хотел употреблять слово «бог». Он кошмар, который привиделся такому множеству людей с такой ясностью, что обрел собственную жизнь. Он существует потому, что воля и вера многих вынуждают его существовать. Ого! Это так мы далеко можем забраться. Зачем ты потревожил этих безумцев, Гарретт? Я никого не тревожил, уволень. Это они меня потревожили. Ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, кто-то пытается от меня избавиться. Повсюду творятся странные вещи, особенно в стране грез. Может быть, мне стоит ввести тебя в курс дела? Меня абсолютно не интересует твоя жалкая, мышиная возня среди мерзости и смрада этой выгребной ямы, именуемой городом гарет «Прибереги свои росказни для уличных девок, которых ты таскаешь сюда, чтобы мучить меня!» Стало быть, он дуется из-за джил. Покойник не слишком любит женщин. Их появление в доме всякий раз приводит его в дурное расположение духа. «Круто! Выходит, из стадии безделья мы сразу же переходим в стадию злобствования». Экономим время на любезностях и на обсуждении последних приключений слави дуралейника. Теперь мы просто просыпаемся и ведем себя хуже капризного младенца. Не зли меня, Гаррет. Боже упаси, я тебя раздражаю. С моим-то ангельским характером. Не нравилось мне это. Мы не раз с упоением грызлись друг с другом, но всегда в шутку. На сей раз я явственно ощущаю его скрытую враждебность. Я задумался, не перешел ли покойник в какую-то новую, более мрачную фазу своего посмертного существования. В конце концов, никто не знает, как следует мертвых локферов, как, впрочем, и живых. Последние несколько сотен лет оба этих вида встречаются чертовски редко. «Ты пользовался моими советами и плодами моей мудрости достаточно долго, чтобы теперь стоять на собственных ногах, Гарретт. Твоей беспрестанной назойливости нет никаких оправданий. Как и твоему паразитизму, хотя тебя это не смущает. Запасы моего терпения оказались скуднее, чем я предполагал. Реверс Тикс, владычица Бурь, не так давно хотела тебя купить. Она предлагала чертовски хорошую цену. Наверное, зря я проявил свою проклятую сентиментальность. На сем я ушел. Иначе этот идиотизм вышел бы из-под контроля. Я отправился на поиски Дина. Он наблюдал за улицей. Бомбы выгорели. Оставшаяся без развлечений толпа рассеялась. Но поджигатели по-прежнему стояли на месте, застывшие, как парковые скульптуры. «Помоги мне втащить сюда одного из этих типов. Я хочу пораспросить чего им надо?» Я открыл дверь. «Вы уверены, что поступаете разумно?» «Никаких тебе мистеров!» Опасность миновала, и старик явно осмелел. «Нет, я никогда ни в чем не уверен. Пошли. Черт бы побрал его инфантильную душу. Ты только посмотри!» Покойник отменил столбняк. Поджигатели разбежались, словно испуганные мыши. Несмотря на свой гнев, я не думал, что покойник отпустил их мне на зло Он, конечно, склочный, но здравого смысла у него хватает. По-моему, он надеялся... то я смогу проследить за ними до их норы. Значит, он невнимательно меня рассмотрел. У меня не осталось никаких сил. Слишком много работы, слишком мало отдыха. Я пожал плечами. Ну и черт с ними. В любом случае, я скоро с ними поквитаюсь. Гаррет демонстрирует показной оптимизм. Попроси мисс Крайт зайти в кабинет. Потом принеси мне кувшин с пивом. Приготовь ужин, подай его в кабинет. Джилл Крайт знает, что происходит. «Пора выжать немного крови из этого камня. Какого дьявола ты трясешь головой?» Джилл ушла вскоре после вас. Велела передать, что сожалеет о беспокойстве, которое вам доставило. Она надеется, что гонорар отчасти компенсирует его. Пока вы не спросили, да, похоже, она не собиралась вернуться. Она оставила записку. Я положил ее вам на стол. «Тогда пиво и обед». Придется беседовать с запиской. Все-то уплывает у меня из рук. Я пошел в кабинет, уселся, задрал ноги и дождался пива. Только после этого я развернул записку джил Гаррет, я действительно сходила по вас с ума. Но с тех пор много воды утекло, и сердце той маленькой девочки окаменело. Теперь она только горько-сладкое воспоминание. Холодные... «Медные слезы. Но спасибо вам за заботу. Эстер П.» Я откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и стал думать о Снежной Королеве. Маленькая девочка еще жива. Она прячется где-то в глубине, страшась темноты, предоставляя Джилл Крайт заботиться о выживании. эта маленькая девочка», — написала записку. Джил Крайт не сумела бы. Ей бы просто в голову не пришло. Приняв внутрь пива и загрузив сверху приличный ужин, Гарретт становится почти человеком. Я попросил Дина еще раз остаться на ночь. За следующей порцией пива я рассказал ему всю историю. Не столько потому, что считал необходимым ввести его в курс дела, сколько из-за покойника. Я знал, что он будет подслушивать. Когда он дуется и не желает со мной разговаривать, он узнает мои новости таким вот способом. Я попробую поговорить с ним утром, когда отдохну и приду в себя, а пока пусть он поразмыслит над своими грехами. Утро вечера мудренее.